Глава шестьдесят 62. Глеб тяжело дышал от переполнявших его чувств. Сунул руку в карман, не сразу сообразив, что телефона нет, собственно, как и машины, которая осталась стоять перед домом Бархатова. Ему не дали даже забрать свои вещи. Ну и бог с ними. Единственное, чего он хотел сейчас это увидеть Владу. Но где она находилась в данный момент? даже представить себе не мог он сгрёб в ладонь снег лежавший на гранитных перилах входа и прижал рыхлый комок к лицу чтобы немного охладить кожу странное желание зимой но щёки его пылали и внутри горело от одной только мысли об этой девушке всё-таки какое же прекрасное чувство любовь и как же хорошо когда твоё сердце замирает от одного лишь взгляда и начинает неистово стучать от звука голоса. И сколько бы это ни длилось, пусть оно будет как можно дольше, иначе сама жизнь станет тусклой и бессмысленной. Важен каждый миг рядом с тем, кого любишь. Три сотни в заднем кармане джинсов позволили ему остановить попутку. Портмане лежало сейчас на приборной доске его машины, куда Глеб положил его как напоминание о дозаправке. Но хоть паспорт и права были с ним. Водитель высадил его за полквартала до дома Влады, и по пути Глеб заскочил в цветочный магазин. Он сделал это спонтанно, лишь позже сообразив, что держит в руке одну единственную оставшуюся купюру. Растерявшись на мгновение, обвел глазами выставленные огромные букеты хризантем и гербер, корзинки и ведра, утыканные румяными розами стоящие особняком независимые и гордые орхидеи следовало тут же уйти, чтобы продавщица опрыскивающее растение не начала приставать к нему и предлагать цветочное великолепие. Не хотелось выглядеть дураком, хотя чувствовал Глеб себя именно так. Уже направляясь к двери и мысленно приклеивая к своему лбу ярлыки с самыми непечатными прозвищами, На полке он увидел нечто, что вызвало у него улыбку. Аккуратно взяв двумя пальцами свою будущую покупку, Глеб вернулся к стойке и попросил завернуть подарок в простой пергамент. Прижав его к груди, он быстрым шагом направился к дому Влады. Заворачивая за угол дома, Глеб вдруг увидел знакомый пуховик и белокурую макушку. Не поверив своим глазам, остановился как вкопанный, едва не упустив девушку. "Влад! Влада!" крикнул в последний момент, когда ее рука легла на дверную ручку подъезда. Она как будто ждала его голоса, еще не поняв, откуда доносится крик, развернулась, сбежала по лестнице и закрутила головой. "Я здесь!" Он помахал рукой и кинулся вперед, раскрывая объятия потому что Влада неслась навстречу, и капюшон за ее спиной надувался как парус. Глеб, она с разбегу повисла на его шее. Глеб, Глеб. Ну ты чего? Все нормально, все нормально. Глеб зарылся подбородком в ее волосы, чувствуя, как его рот разъезжается в улыбке от уха до уха. Глеб, у меня просто крышу снесло. Так было страшно за тебя, и позвонить не могу. И ехать не знаю куда, и около отделения полиции полчаса ходила, пока на меня из окна смотреть не стали. А Дмитрий Эдуардович говорит: "Не надо, они сами". А Рысецкий с Бархатовым вообще не знала куда бежать. Случайно оказалось у того дома, куда мы с тобой ездили. А там женщина с собаками. Оказалось, что она его мать. "Кого?" рассмеялся Глеб. "Рысецкого адвоката". И тот конверт, который ты передавал, это распоряжение от Бархатова. Ну вот о чем он думал. Подставил тебя. Она схватилась за ворот его куртки и стала дергать, словно не веря, что Глеб сейчас перед ней. «Все кончилось, Влада. Глеб прижал ее к себе крепче, но тут же спохватился. Надо поаккуратнее. Он приложил ладонь к нагрудному карману. У тебя что-то болит? Тебя били? В ужасе спросила Влады: "Я бы не дал себя избить", усмехнулся Глеб и достал свёрток. "Это тебе. Извини, хотел, конечно, совсем другое подарить, но понимаешь, оставил деньги в машине. Ну, короче", он поморщился. "Это мне?" вспыхнула Влада и начала сдвигать бумагу. Когда увидела подарок, то не смогла сдержать восторженного вздоха. Боже, Глеб, он такой хорошенький. Он, он просто потрясающий. Словно вырвавшись из бумажного плена, показался кактус в миниатюрном пластиковом горшочке, скорее даже кактусёнок. На его макушке, проколотая тоненькими иголками, сидела соломенная шляпа с красной ленточкой, которая придавала растению хулиганский вид глаза Влады засверкали от навернувшихся слёз. Глеб коснулся её щеки и ладонью, и одна слеза, скатившись, исчезла в районе его большого пальца. Девушка потянулась к нему, но Глеб произнёс вдруг осипшим голосом: "Целоваться на морозе плохая идея. Ты всё шутишь". Влада тихонько стукнула его кулачком по плечу. Рассказывай, давай, что там было в офисе. Они ведь не получили того, что хотели. Бархатов продал свою долю московской компании. Но зачем? Я думаю, что он уже не видит во всем этом смысла, вздохнул Глеб. Так же нельзя, возразила Влада. Он столько сил отдал, чтобы построить свой бизнес. Хотя она расстегнула пуховик и сунула цветок поближе к сердцу я его понимаю и дмитрий эдуардович сказал что ой глеб пошли ко мне стоим тут как два тополя Пойдем». она схватила его за руку и потащила к подъезду у меня бардак не обращай внимания рассмеялась влада открывая дверь ей самой теперь казалось что не стоит придавать значение подобным мелочам Угостить мне тебя нечем, вот за это стыдно, засуетилась она. Глеб развернул ее к себе, обхватив лицо ладонями, он скользил по нему взглядом, запоминая каждую черточку. Затем наклонился и коснулся ее губ своими. Она тут же ответила, защекотав его дрожащими ресницами. "Никому тебя не отдам, слышишь?" прошептал Глеб. "А я никому и не дамся". Ответила она и вдруг расплакалась, уткнувшись в его грудь. Тихо, тихо, Глеб погладил ее по голове. «Вымокну насквозь, сушить придется!» Влада шмыгнула носом и улыбнулась. Я сейчас глупость скажу, можно? Нужно, заверил ее Глеб. Хорошо. Тогда, Влада отступила на шаг и вытянувшись по стойке смирно, сказала: Отныне и навсегда считаю этот день вторым днём своего рождения. Брови Глеба поползли вверх. Э, э собственно, почему? Потому что, потому что я тебя люблю, прошептала она, испуганно глядя снизу вверх. Глеб кивнул и задумался, сделав серьёзное лицо. Влада не выдержала. Почему ты молчишь? Не мешай. Я считаю, что считаешь, когда был мой второй день рождения. Ну, когда я понял, что люблю тебя. И голос ее дрогнул. Кажется, это было всегда. И, кстати, не дав ей сказать ни слова, Глеб выдернул из ее рук цветок. Продавец сказала, что ни в коем случае нельзя заливать пацана. А нам не мешало бы, честно говоря, отметить день рождения фуршетом, как минимум, шампанским или Слушай, внезапно перебила его Влада. Ты помнишь наш разговор о том, что когда Бархатов пил, то терял рассудок? Уверен, что к нам это не относится, на полном серьезе ответил Глеб, привлекая ее к себе. Нет, я о другом». В первый мой день у Кирилла Андреевича Они вернулись вместе с Матушкиным, и тот принёс ему несколько коробок дорогого виски. Так вот, они до сих пор находятся в доме. Предлагаешь покуситься на чужое спиртное? Глеб, я серьёзно. Ты же будущий химик. Понимаешь, о чём я? Твоюж. Догадался, Глеб. Ты считаешь, что в них тот самый препарат, о котором говорил врач? Тогда нам нужно срочно ехать в посёлок. Думаю, все уже знают, что Бархатов в больнице. Вот и я о том. Влада обхватила его руками за плечи. Мы должны сделать что-то ради Стаси. Если бы не она. Ладонь Глеба легла на её затылок. Тогда вызываем такси. Нельзя терять ни минуты. Я поеду ей. Поедем вместе, Глеб. Всегда только вместе.